Мам, мы пришли, крикнула с порога Муня, снимая обувь. Семён Семёнович уже крутился в холле, тыкался носом в сумке и натужно хрипел. Улоги сегодня в понедельник выдался выходной, и она с подругой отправилась в один из торговых центров отметить первую официально полученную в клубе зарплату и посмотреть себе куртку потеплее. Зимние вещи остались дома, но возвращаться за ними девушка не собиралась. Слыша в ушах памятный голос: "Здесь ничего твоего нет". Будь она мудрее, давно бы простила бы эти слова, если не приняла бы, то хотя бы поняла срыв матери. Но житейская мудрость слишком редко бывает свойственно импульсивным студенткам. жизнью во всей красе, особенно и не сталкивавшимися. Тебе надо взглянуть, слышался в коридоре голос Этьенны Вилььевны. Локи показалось, или он звучал более взволнованно, чем обычно. "Эмма, я настаиваю, и вообще, сколько можно сидеть дома? Пора уже выбраться куда-нибудь". Этиена выглянула в коридор, кивнула и исчезла, тщательно закрыв за собой дверь. "Пойдём в мою комнату", подхватывая пакеты с обновками, позвала Муня. "Сейчас как вывалим все это на кровать, как примерим, я есть хочу" призналась Лука. Гамбургер давно приказал долго жить. Организуем, отозвалась Муня, одной рукой доставая зазвонивший телефон, другой открывая дверь в свою комнату, а ногой отодвигая с пути радостно прыгающий цепелин с хвостом. Да? Девчонки, вы уже освободились? Давайте ко мне. Подумаешь, понедельник. Какие ваши годы? Фу, жду. Сейчас всеславские заявятся, блестя глазами сообщила она Луке. Устроим девишник. По какому поводу? удивилась та. Мунья пожала плечами. Просто так. Пойдем, пиццу разогреем. Нет, две. Лука, поглядев с тоской на новую куртку капюшоном, выглядывающую из пакета, отправилась за подругой. Уж очень хотелось примерить. Спустя полчаса пришли Оля с Юлей принесли торт, фрукты и бутылку шампанского. На улице был сильный ветер. Глядя на улыбающихся сестер, раскрасневшихся с одинаковыми блестящими голубыми глазами и растрепавшимися русыми волосами, Лука невольно позавидовала их красоте. Они, и имуня, казались выходцами из другого волшебного мира, куда ей, Лукерье Должиковой, путь был заказан. Впрочем, мимолетное чувство быстро исчезло, потому что девчонки принялись дружно тормошить ее, заставляя примерить куртку. Всё приобретенное емуний тоже было рассмотрено, оценено и примерено. От хохота и девчачьих голосов дрожали стеклопакеты. Шампанское наголодный желудок, залог хорошего настроения и смеха без причины. Семён Семёнович в примерках принимал деятельное участие. С удовольствием подставляя брюха, всем желающим его погладить. В разгар веселья в комнату заглянула Этьена в строгом сером костюме с меховой отворочкой. Окинула взглядом комнату и хохочущих девчонок, улыбнулась одними глазами и исчезла. Мопс побежал проводить ее до двери, а затем вернулся добирать почёсывания. В конец расслабившихся Всеславских Муня уложилась спать в гостевой комнате. Лука оставаться на отрез отказалась. "Прости, Мунь, у меня скотина дома не кормлена. Вольдемар обижается, когда я забываю о нем. потом гад за ноги кусает". "Вольдемар?" удивилась подруга. "Ты же вроде говорила, что хозяин его баксом называл". "Ну, он же теперь у меня живет», — резонно заметила Лука. Вот я и дала ему новое имя. «Пойдем, провожу тебя до метро. Муня вышла в холл. Заодно проветрюсь и Семён Семёныча выгуляю. Они неспешно шли по проспекту, по воле мопса останавливаясь у каждого дерева и фонаря. У тебя, правда, был роман с Гораниным, неожиданно для самой себя, спросила Лука. Вы совсем разные, Муня засмеялась, легко и просто. Так не станет смеяться человек, отягощенный прошлым. Яр на самом деле ужасно романтичный и нежный, хотя и кажется странным. Нам было легко вместе, а о будущем мы не задумывались. Затем появился вид. Он упертый, ты же знаешь, вбил себе в голову, что я его женщина и пошел напролом. А ты его женщина? заинтересовалась Лука. Не знаю пожала плечами та. Он заботливый и внимательный, готов для меня звезду с неба достать, перспективный, не знаю. И она замолчала, со слабой улыбкой глядя на огни проезжающих мимо машин. У метро подруги распрощались, оглянувшись на высокую стройную фигуру Муни и семенящего рядом Семён Семёновича, смешно подрагивающего бубликом хвоста. Лука вспомнила, что забыла спросить у подруги Чем же он занимается этот ужасно романтичный и нежный Горанин?